«Дима, о чем думаешь?» Раздается голос девушки, которая уже вторую неделю подряд приходит в бар. «О том, что до сих пор не знаю твоего имени». Понимающе кивнув, она забирает из моих рук бокал красного сухого вина. «Спасибо, Дима». Я опускаю взгляд на бейджик с именем, который вынужден носить каждую смену. Я назову свое имя, если ты расскажешь, о чем думаешь на самом деле, обещает она. Аккуратная прическа Каре обрамляет ее смуглое лицо, а карие глаза с неприкрытым любопытством следят за каждым моим движением. Думаю, начинаю я, ты бываешь здесь слишком часто для той, кого не интересуют компьютерные игры, а вино, которое ты пьешь не настолько вкусная, чтобы приходить сюда исключительно ради него. Следовательно, возникает вопрос. Почему такая девушка, как ты, сидит передо мной каждый вечер? «Такая девушка, как я?» Переспрашивает она, ухмыляясь. «Уж прости, но ты не похожа на обычных посетителей нашего компьютерного клуба». «Ладно, каюсь. Я забрела сюда случайно» но здесь ничем не хуже, чем в дорогих заведениях. По крайней мере, компания тут точно приятнее. Ты так считаешь?» Наклонившись, я провожу указательным пальцем по ее щеке. «Меня зовут Кира», — говорит она, ластясь к моей руке. «Приятно познакомиться». «Взаимно, Дима». Уже и не помню, когда в последний раз мне снилось знакомство с Кирой. Стараясь не заострять внимание на всколыхнувшихся в груди чувствах, я решаю заняться разбором полученных в честь новоселья подарков. Набор дорогого алкоголя, необходимого для приготовления большинства коктейлей, сопровождается открыткой с небольшим поздравлением. Пусть в твоем новом доме поселится счастье. Ура! «С любовью, твои коллеги из бара «Бэкграунд». В самом низу есть приписка к красивым почеркам, которую явно оставила Сабрина. «Теперь ты можешь практиковаться в приготовлении новых коктейлей дома и больше не эксплуатировать наш бар. Какая прекрасная новость, не так ли?» Рассмеявшись, я осторожно прибираю бутылки в подвесной шкаф на кухне и достаю с полки завернутый в красивую бумагу подарок Инге. Этот блестящий сверток вызывает во мне необыкновенный трепет, потому что, глядя на него, я вижу, как сильно она старалась. Каждый краешек бумаги с крошечными звездочками заклеен двусторонним скотчем, а сверху прикреплен большой синий бант. Увидев, что скрывалось под упаковкой, я улыбаюсь еще сильнее. Большая книга в кожаном переплете для записи рецептов коктейлей с тематическими разделителями. Безалкогольные, крепкие и слабоалкогольные. Каждая страница оформлена примерно так же, как в моем нынешнем блокноте: названия, ингредиенты, необходимые приборы и способ приготовления. А еще в левом углу белоснежных листов есть прямоугольник для изображения напитка. Художник из меня так себе, но можно вклеивать туда фотографии готовых коктейлей. Захотев еще раз отблагодарить Ингу, я беру в руки телефон. Дима. Привет, звезда. Пишу, чтобы сказать спасибо за такой крутецкий подарок. Я в дичайшем восторге, и мне уже не терпится начать заполнять эту шикарную книгу. Инга. Приветик. Я счастлива, что тебе понравилось. Пользуйся на здоровье покажешь потом результат. Дима. Придется подождать. Я хочу перенести в нее самые удачные рецепты из блокнота, а уже потом начну генерировать новые. А ты не на тренировке? Инга. Нет. Сегодня улаживаю кое-какие другие дела. Дима. А я и не знал, что ты такая деловая колбаса. Инга. Иногда бываю. Дима, ну не буду отвлекать, только не забудь, что через два дня у меня выходной, не планирую никаких дел. Инга, договорились. Дима, я не вижу энтузиазма в твоих буквах. Инга, договорились. Дима, так-то лучше. Ладно, пока. Обычно перед выходом на работу я всегда созваниваюсь с бабулей и дедулей. И сегодня решаю не отступать от традиции, несмотря на нежелание признаваться им в переезде из хостела в хорошую квартиру. Наверняка их первой эмоцией будет неподдельная радость. Но как только мы попрощаемся, они, взявшись за руки, встанут у окна и тоскливо взглянут на наш двор. Не хочу, чтобы их охватила грусть, пусть и самая светлая из всех возможных. Стоит в скором времени попробовать перевести их к себе. Но вряд ли они на это пойдут. «Алло!» — говорит бабушка, сразу ответив на звонок. «Привет, бабуль, это я. Как у вас дела?» «Кто там?» — кричит дед на заднем плане. «Какой-то мальчик. Говорит, что наш внук». Шутливо отвечает ему бабуля. «Наверняка мошенник. Как же они мне уже надоели. Целыми днями названивают». «Ну хватит!» — смеюсь я. «Давай рассказывай, что у вас нового?» «Дай подумать», — просит она. «Вчера мужчина, называющий себя моим мужем, чуть не выбросил в мусорный контейнер мою сумочку». «Зачем?» «Говорит, что перепутал с мусорным пакетом. Но как, скажи мне, как можно их перепутать? А самое интересное, знаешь что?» «Что, бабуль?» Пару недель назад он посмотрел на мою сумочку и сказал, «Какая-то она обтрепанная, пора ее выбросить». Прям так и сказал. Но ну, ты можешь себе это представить. А теперь пытается отвертеться, хотя все улики против него. «Опять ты насмотрелась своих криминальных хроник», — возмущается дедуля. «Пора отключить тебе телевизор». «Как у вас весело!» Громко хохотнув, я стараюсь отмахнуться от щемящей в сердце тоски по дому. «Вам-то смешно, а у меня горе», — продолжает бабуля. «Я с этой сумочкой огонь, воду и медные трубы прошла. Но не могу я ее выкинуть. Не могу, и все тут». «Это та, которая будто из крокодиловой кожи?» «Именно». «Ну да, она очень стильная». «А я про что?» Соглашается она. Ни за что с ней не расстанусь. Боже, дай мне сил. Причитает дед. Так, ладно, это обсудили. Что же еще тебе рассказать? Как у вас самочувствие? Ничего не болит? Сахар, давление в норме? Началось. Вздыхает бабуля. Все у нас хорошо. Мы здоровее всех здоровых. «У тебя там что творится? По голосу слышу, нервничаешь?» «Да ничего особенного, просто я нашел неплохую квартиру и решил пожить в ней какое-то время». «Наконец-то, а то на днях мне приснилось, что тебя пырнули прямо около этого твоего хостела». «Пырнули?» – переспрашиваю я. «Дедуля прав, пора заканчивать с криминальной хроникой». «Не причитай, как старик. Думаешь, такое невозможно? А нет, зло повсюду. Молодец, что переехал. Пришли деду фотокарточки квартиры. Он все время хвалится, что разбирается в телефонах. Вот и проверим, как он даст ладу своему новенькому смартфону». «Конечно, сейчас пришлю». «Ещё что расскажешь?» «Ну, у меня вроде как появились хорошие знакомые». «Хорошие знакомые? Кто вообще так говорит?» Смеется она. «Слушай, дед, мне кажется, нашему внуку лет даже больше, чем нам вместе взятым». «Ладно, ладно, я нашел друзей, а еще встретил девушку, признаюсь я». «Отлично, ее фотокарточку тоже пришли, поглядим». «Ни за что». «Тогда приезжайте в гости». Познакомишь нас, а заодно я спрошу ее мнение о моей сумочке. Как никак она тоже женщина и точно меня поймет. Не знаю, бабуль, мы недавно познакомились и еще не настолько близки. Столько или не настолько, какая разница? Жизнь коротка, попомни мое слово. Да знаю, я знаю. Ничего ты не знаешь, спорит она. Только делаешь вид. Мне пора собираться на работу. Понятно. Ну, беги с Богом. До завтра. Передавай привет дедуле. Передам, ждем в гости. Не дав мне ответить, она сбрасывает звонок, потому что любит, когда последнее слово остается за ней. Несмотря на всю глупость этой мысли, я все больше и больше думаю о том, как сильно бы им понравилась Синга.